И так это глухо было сделано, и так начисто соскребено, и так всякий шепот задавлен, что я вот теперь по лагерю отказываю доброхотам. Не надо, братцы, уж вороха у меня этих рассказов не убираются, а посылки мужичьей нисколько не несут. А кто бы и где бы рассказал нам? Да знаю я, что здесь не глава нужна и не книга отдельного человека. А я и главу одну собрать обстоятельно не умею. И все ж начинаю. Я ставлю ее как знак, как мету, как эти камешки первые, чтоб только место обозначить, где будет когда-нибудь восстановлен же новый храм Христа Спасителя. С чего это все началось?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 С годами все больше открывается об этом материалов. Но еще не по силе была дерзость. И отсягнули, отступили. Однако замысел в голове оставался. И все двадцатые годы открыто козыряли, кололи, попрекали кулак, кулак, кулак. Приуготовлялось в сознании горожан, что жить с кулаком на одной земле нельзя. Истребительная крестьянская чума подготовлялась, сколько можно судить, еще с ноября 1928 года, когда по докладу северокавказского секретаря крайкома Андреева ЦК ВКПБ запретил принимать в колхозы состоятельных мужиков — кулаков. Вот они уже и отделялись для уничтожения. Это решение было подтверждено в июле 1929-го, и уже готовы были душегубные списки, и начались конфискации и выселения. А в начале 1930-го года совершаемое, уже отрепетированное и налаженное, возглашено публично в постановлении ЦК ВКПБ от 5 января об ускорении коллективизации партия имеет полное основание перейти в своей практической работе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса. Не задержались во след ЦК и послушно согласные ЦИК и СНК. 1 февраля 1930-го развернули волю партии законодательно предоставлялось край область полкомам применять все необходимые меры в борьбе с кулачеством, вплоть до, а иначе не было, полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев. Лишь на последнем слове застыдился мясник. Из каких пределов назвал? но не назвал в какие. Кто веками хлопает, могли так понять, что за тридцать верст по соседству. А под кулачника в передовой теории, кажется, не было. Но по захвату косилки ясно стало, что без него не обойтись. Цену этого слова мы разобрали уже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 чьи ноздри еще не остыли от кровавых воспарений гражданской войны. Пущены были слова, и хотя ничего не объясняли, были понятны, очень упрощали, не надо было задумываться нисколько. Восстановлен был дикий, да, по-моему, и не русский ведь где в русской истории такой закон гражданской войны, десять за одного? 100 за одного. За одного в оборону убитого активиста и, чаще всего, бездельника, болтуна, все кряду вспоминают, ведали раскулачиванием ворода пьяницы и искореняли сотни самых трудолюбивых, распорядливых, смышленых крестьян, тех, кто и несли в себе остойчивость русской нации. Как? Как кричат нам а мироеды прижимщики соседей на тебе суду, а ты мне шкуой вернешь Верно, в малой доле попали туда и мироеды да все ли только спросим и мы мироеды покровили отсудили своей доконной или по свойству всякого богатства и всякой власти портить человека.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 и поволокли в тайгу и тундру миллионы трудяк, хлеборобов с мозолистыми руками, именно тех, кто власть советскую устанавливал, чтобы только получить землю, а получив, быстро укреплялся на ней. Земля принадлежит тем, кто на ней трудится. Уж о каких мероедах звонить языком в деревянные щеки,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 А кто такие были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни? Вот мельник Прокоп Иванович Локтюнкин из рязанских, петеринских пеньков. Едва он был раскулачен, как без него через меру зажали жернова и спалили мельницу. После войны прощенный воротился он в родное село и не мог успокоиться, что нет мельницы. Локтюнкин испросил разрешения, сам отлил жернова и на том же, обязательно на том же месте поставил мельницу, отнюдь не для своей выгоды, а для колхоза, еще же вернее для полноты и украшения местности. А вот и деревенский кузнец. Сейчас посмотрим, какой кулак. Даже, как любит отделы кадров, начнем с отца.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 И половины накопленных им денег заплатил он за всю деревню недоимки податей. А на другую половину взял в аренду мельницу у помещика, но быстро на этой аренде потерял и остальные деньги. И долгую старость пробыл пастухом да сторожем. И было у него шесть дочерей, всех выдал за бедняков, и единственный сын Трифон, а фамилия их Твардовские».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 От света и до света они ковали и варили, и вырабатывали пять отличных насталенных топоров. Но кузнецы из Рославля, с прессами и наемными рабочими, сбивали им цену. кузнецы их так и была. До 1929 года деревянная, конь один, иногда корова с телкой, иногда ни коровы, ни тёлки до да восемь яблонь. Вот такие мироеды. Крестьянский поземельный банк продавал в рассрочку заложенные имения. Взял Трифан Твардовский 11 десятин пустоши, всю заросшую кустами. И вот ту пустошь корчевали своим горбом до самого года чумы. 5 десятин освоили, а остальные так и покинули в кустах. Наметили их раскулачить.